Глава 9 Папенькина дочка. Ранчо Земли Зито. Провинция Мессина. Сицилия. План АПАЛ столкнуть мир людей и подземных жителей был поразительно простым по исполнению и гениальным по замыслу. Она лишь подсказала человеку, как сделать то, что он давно хотел сделать. Почти в каждой крупной энергетической компании мира существовал проект зонд к ядру Земли» но все расчеты количества взрывчатки, необходимого для проникновения под кору, и количество железа, необходимого для того, чтобы зонд прошел сквозь мантию, были чисто гипотетическими. Аппал выбрала Джованни Зитто в качестве потенциальной марионетки по двум причинам. Во-первых, он обладал практически несметным богатством, а во-вторых, у него было поместье, расположенное непосредственно над огромным местоположением гематита, высококачественной железной руды. Уроженец Сицилии Джованни Зитто был инженером, В области разработки альтернативных источников энергии он считался одним из лучших. Зитте был горячим защитником окружающей среды и разрабатывал способы добычи электроэнергии, не связанные с хищническим разграблением ресурсов планеты и загрязнением окружающей среды. Изобретением, ставшим основой его состояния, была солнечная мельница Зитте, ветряная мельница, на лопастях которой были установлены солнечные батареи, что в несколько раз увеличивало ее эффективность. Шесть недель назад Зиты вернулся из Женевы, где проходила конференция на высшем уровне, посвященная защите окружающей среды. Там он делал программный доклад министрам стран Европейского Союза. Совершенно измотанный, он приехал на свою виллу на берегу Миссинского пролива, когда закат окрашил оранжевыми бликами морские волны. Разговаривать с политиками было крайне трудно. Даже те немногие из них, кто был искренне обеспокоен состоянием окружающей среды, ничего не могли сделать потому что их работе мешали купленные крупным бизнесом чиновники. Зитто принял ванну, вода нагревалась расположенными на крыше виллы солнечными батареями, на самом деле вся вилла не зависела от электросетей, мощности солнечных батарей хватало на отопление и освещение дома в течение шести месяцев, причем при нулевых выбросах вредных веществ в атмосферу. После ванны Зитто закутался в махровый банный халат, налил себе бокал бордо и устроился в любимом кресле. В надежде хотя бы отчасти избавиться от скопившейся за день усталости, он сделал большой глоток вина и бросил взгляд на любимые фотоснимки, развешанные на стене. По большей части это были обложки журналов с публикациями о его изобретениях, но больше всего его сердцу была дорога обложка журнала «Таймс», которая когда-то принесла ему известность. На снимке молодой Джованни сидел на спине горбатого кита на фоне зловещия, нависшего над ним китобойного судна. Бедное животное попало на мелководье и не могло нырнуть, поэтому Зита, который был на плоту защитников природы, прыгнул на спину кита и заслонил его своим телом от гарпунов китобоев. Тот из активистов-экологов на плоту успел сфотографировать это, и снимок стал одним из самых популярных кадров века. Зита улыбнулся. Бурное было время. Он уже собирался закрыть глаза и подремать перед ужином, но его внимание привлекло какое-то движение в углу комнаты. Там было какое-то маленькое существо, ростом чуть выше стола. Зиты выпрямился в кресле. «В чем дело? Здесь кто-нибудь есть?» Зажглась лампа, осветив сидевшую на скамейке маленькую девочку. Она держала шнур выключателя в руке и совсем не выглядела испуганной или обеспокоенной. На самом деле девочка была совершенно спокойной и смотрела на Зиты так, словно он был незваным гостем в ее доме. Джованни встал. «Кто ты маленькая?» «Как ты здесь оказалась?» Девочка посмотрела на него поразительно большими глазами. Глубокими карими глазами. Глубокими, как чан с шоколадом. «Я пришла сюда ради тебя, Джованни!» Сказала она голосом, столь же прелестным, как ее глаза. На самом деле, все в ней было прелестным. Фарфоровое личико и... эти глаза. Они словно не отпускали Зита. Он попытался бороться с ее чарами. «Ради меня?» «Что ты имеешь в виду? Твоя мама рядом?» Девочка улыбнулась. Нет, ее здесь нет. Теперь ты моя семья. джаванни попытался понять смысл такой простой фразы, но не смог. Да какое это имеет значение? Эти глаза, этот голос, такой мелодичный, как звон хрусталя. Люди по-разному реагируют на гипноз подземных жителей. Большинство мгновенно оказываются во власти гипнотических чар, но некоторые, обладающие мощным интеллектом, нуждаются в более сильном воздействии. И чем сильнее воздействие, тем больше вероятность повреждения мозга. «Теперь я твоя семья?» — медленно переспросил Зита, словно вдумываясь в значение каждого слова. «Да, человек», — нетерпеливо оборвала его опал, усиливая воздействие. «Моя семья! Я твоя дочь Белинда! Ты тайно удочерил меня месяц назад! Документы лежат на письменном столе!» Взгляд Зита стал туманным. «Удочерил? В письменном столе?» Апал забарабанила крошечными пальчиками по подставке лампы. Она забыла, насколько тупыми могли быть люди, особенно под воздействием гипноза. А этот считался гением. «Да, удочерил. В письменном столе. Ты любишь меня больше жизни, забыл? Готов абсолютно на все, ради любимой Пелинды!» Слезы навернулись на глаза Зита. «Пелинда, моя дочурка! Я готов ради тебя на все!» «Да-да-да-да!» — -да -да. нетерпеливо перебила Апал. «Разумеется, я это сказала. Не следует повторять все мои слова даже под гипнозом. Это так утомительно!» Зита заметил, что в углу поритайлись еще два каких-то существа со строконечными ушами. Этот факт не смог проникнуть в его затуманенное гипнозом сознание. «Я вижу вон там. Они люди?» Апал посмотрел на братьев Криль испепеляющим взглядом. «Они не должны были попадаться ему на глаза. Гипнотизирование такого сильного человека, как Зита...» Достаточно деликатная операция, и объект не должен отвлекаться. Она повысила силу гипноза еще на один уровень. Ты их не видишь и никогда больше не увидишь. Зита явно успокоился. Конечно, отлично. Ничего там нет. Разум играет злые э, фокусы, да, да. Апал сердито сдвинула брови. Ну и где хваленая грамотность людей? Вылетело в окно, стоило чуточку надавить. Разум играет злые фокусы. Точно сказано. Итак, Джованни. Папочка. Думаю, нам надо с тобой поговорить о твоём следующем проекте. Об автомобиле, работающем на воде? Нет, идиот. Не об автомобиле, а о зонде к ядру земли. Я знаю, что ты его сконструировал. Неплохая конструкция. По человеческим меркам, конечно. Но я внесу в неё свои изменения. Зонд к ядру? Невозможно. Не смогу проникнуть сквозь кору. Недостаточно железа. «Мы не сможем проникнуть сквозь кору, у нас недостаточно железа!» «Ради всего святого, строй фразы как следует!» «Мне и так сложно говорить на вашем языке, а твоей болтовни вовсе голова болит!» «Честно говоря, вас, человеческих гениев, явно перехваливают!» Порабощенный гипнозом мозг Зита предпринял последнюю попытку. «Прости меня, любимая Белинда, я просто имел в виду, что проект Зонда требует времени!» Придется подождать, пока я найду реальный способ собрать достаточно много железа, чтобы зонт мог проникнуть сквозь земную кору. А Пал пристально посмотрел на растерянного инженера. «Мой бедный, любимый, глупенький папочка! Ты забрал суперлазер, чтобы пробиться сквозь кору. Забыл?» По щеке Зита скатилась капля пота. «Суперлазер? Что-то припоминаю». «А скажи-ка, что мы обнаружим, если начнем бурить?» Зита мог предположить. Часть интеллекта еще принадлежал ему самому. «Месторождение гематита? Огромное и очень богатое!» А подвела его к окну. Вдалеке искрылись в свете звезд лопасти ветряной мельницы. «И где, по-твоему, нужно бурить?» «По-моему, нужно бурить под ветряной мельницей», сказал Зита, прислонившись лбом к холодному стеклу. «Молодец, папочка! Если ты начнешь бурить прямо там, я буду так счастлива!» Зита погладил Пикси по голове. «Так счастлива!» произнес он сонно. «Белинда, девочка моя. Документы в письменном столе». «Документы на удочерение лежат в письменном столе», — поправил его опал. «Если и дальше будешь разговаривать как ребенок, мне придется наказать тебя». Она не шутила. «Шахта Е7. Под Средиземным морем». На пути к поверхности Элфи избегала главных шахт. У Жеребкинса везде были установлены датчики — которые контролировали все передвижения по коммерческим и полицейским маршрутам. Пришлось лететь по неосвещенным и извилистым вспомогательным туннелям, но иначе шаттл бы засекли, и все они оказались бы на поле с плаза, так и не выполнив свою миссию. Элфи огибала сталактиты размером с небоскреб и пролетала над огромными кратерами, кишащими светящимися насекомыми. Однако все маневры она проделала совершенно машинально, мысли ее были далеко. Капитан Малой заново переживала все, что произошло за последние сутки. Она постепенно приходила в себя, и оцепеневшая была душа вновь оживала. По сравнению с тем, через что им пришлось пройти в этот день, все прошлые приключения с Артемисом Фаулом казались дурашливыми выходками, вроде тех, какие совершают герои комиксов. Раньше все всегда заканчивалось хорошо. Порой приходилось туго, но все оставались живы. Элфи посмотрела на свой указательный палец. У основания его кольцом опоясывал едва заметный шрам, оставшийся после того, как она едва не лишилась пальца в Арктике. Она могла удалить шрам магии или закрыть его кольцом, но предпочла ничего не делать, чтобы иметь возможность смотреть на старую рану. Шрам был частью ее жизни. Крут тоже был частью ее жизни. Командиром и другом. Печаль то покидала Элфи, то снова накрывала с головой. Какое-то время ею двигала жажда возмездия. Но сейчас даже мысли о том, чтобы засадить опал в холодную и сырую тюремную камеру, не могли зажечь искорку мстительной радости в ее сердце. Нет, она не собиралась отказываться от задуманного. Элфи знала, что делает все возможное, чтобы спасти свой народ от людей. Но потом, когда долг будет выполнен, настанет пора всерьез подумать о своей жизни. Может быть, пришло время кое-что в ней изменить? Артемис закончил работать на компьютере и попросил всех собраться в пассажирском отсеке. Он все не мог нарадоваться своей воскрешенной памяти. Пальцы его ловко порхали по клавишам гномьего алфавита, и мысль о том, с какой легкостью он работает в операционной системе, неизвестной больше ни одному человеку, приводила Артемиса в восторг. Он восхищался подземной техникой, хотя был знаком с ней уже давно. Заново открывать для себя забытые навыки доставляло ему удивительное удовольствие. Так ребенок смеется от счастья, случайно обнаружив давно потерянную любимую игрушку. На целый час воскрешение забытого стало смыслом его жизни. Конечно, смысл жизни на час звучит не очень-то солидно, но в голове Артемеса гудел целый рой воспоминаний, и они все наперебой требовали подтверждения и признания. Среди них попадались по-настоящему пугающие и захватывающие – поездка на радиоактивном поезде в окрестностях Мурманска или полет через Атлантику в коконе из камуфляжной фольги. Но Артемеса куда больше интересовало то, как возвращение воспоминаний влияет на него самого. Он чувствовал, что действительно становится другим человеком. Не в точности таким, каким он был раньше, до стирания памяти, но очень похожим. Прежде чем подземные жители подчистили его воспоминания, что было частью сделкой, связанной с операцией Иона Спиро, его личность потерпела изменения, которые можно было назвать положительными. До такой степени, что Артемис решил стать законопослушным гражданином и передать 90% огромного состояния спира благотворительной организации Amnesty International. После стирания памяти он вернулся к прежнему образу жизни и стал потакать свои тяги к преступлениям. Сейчас Артемис находился где-то посередине. У него не было ни малейшего желания воровать у невинных или причинять им страдания, но он пока не мог отказаться от преступной жизни. Некоторые люди заслуживают того, чтобы у них украли неправедно нажитые богатства. Пожалуй, больше всего он удивился, обнаружив в своей душе искреннее желание помочь своим волшебным друзьям и печаль, вызванную известием о гибели Джулиуса Круто. Артемису приходилось терять и вновь обретать близких людей, и гибель Джулиуса причинила ему ничуть не меньшую боль, чем потеря родного человека. Его стремление отомстить за майора и остановить опалкобой было сильнее жажды преступной наживы. Артемис едва улыбнулся. Похоже, на его внутренних весах добро перевесило зло. Кто бы мог подумать? Все уже собрались у центрального голографического проектора. Элфи остановила шаттл в вспомогательном туннеле у самой поверхности. Дворецке пришлось сидеть на корточках. Размеры корабля были рассчитаны на подземных жителей, а не на людей-гигантов. — Итак, Артемис, что нам удалось выяснить? — спросил телохранитель, скрестив руки на груди, чтобы ненароком не сбить с ног какого-нибудь из низкорослых спутников. Артемис пробежался пальцами по клавиатуре, и в центре отсека появилось голографическое изображение. Голограмма изображала Землю в разрезе от коры до ядра. Картинка медленно вращалась. Артемис включил лазерную указку и начал короткую лекцию. «Как вы видите, расстояние от поверхности Земли до внешнего ядра составляет приблизительно 1800 миль. На изображении внешнего ядра пузырилась жидкая магма. Однако до сих пор людям удалось исследовать кору лишь до глубины в 9 миль», – продолжал Артемис. Проникновение на большую глубину подразумевает использование атомной боеголовки или огромного количества взрывчатки. Взрыв такой силы может вызвать сдвиг тектонических плит, что в свою очередь вызовет возникновение землетрясений и приливных волн по всему миру. Мульч, как всегда, что-то жевал. Что именно, непонятно, так как шкаф с продовольствием он опустошил всего час назад. Однако спрашивать, чем удалось поживиться гному, никому не хотелось. «А звучит мне слишком привлекательно!» Промямлил он с набитым ртом. Да верно, согласился Артемис. Именно поэтому идея зонда, заключенного в оболочку из расплавленного железа, не была осуществлена. До сегодняшнего дня. Замысл принадлежит новозеландскому профессору Дэвиду Стивенсону. На самом деле идея гениальная, хотя и практически нецелесообразная. Вкратце она состоит в следующем. Бронированный зонд помещается в жидкую оболочку, состоящую из 100 миллионов тонн расплавленного железа. Железо стекает в образовавшуюся после взрыва трещину, по мере прохождения закупоривая ее за собой. Через неделю зонт достигает ядра. Железо будет поглощено внешним ядром, а сам зонт постепенно разрушится. Весь процесс экологически безвреден. Артемис иллюстрировал свои слова голографическими изображениями. «А почему железо не будет э, спаиваться обратно?» – спросил мульч. Артемис удивленно поднял тонкую бровь. «Спаиваться?» Масса рудного тела предотвращает преждевременный переход металла в твердое состояние. Элфи стала и вошла прямо в изображение, внимательно изучая рудное тело. «Жеребкинс наверняка знает об этом. Люди не могли хранить в тайне такой крупный проект». «Конечно», — сказал Артемис, открывая следующее голографическое изображение. «Я произвел поиск в бортовой базе данных и обнаружил следующее. Более 80 лет назад Жеребкинс создал несколько компьютерных моделей». Он пришел к выводу, что лучшим способом отвести угрозу будет передавать через зонд дезинформацию. У людей сложится впечатление, что зонд прошел через несколько сотен миль низкосортных руд, прежде чем затвердело рудное тело. Потрясающая и очень дорогостоящая неудача. Голограмма очень наглядно показывала, как информация передается из гавани на окруженный металлом зонд. На поверхности Земли мультипликационные ученые задумчиво чесали затылки и разорвали свои записи в клочья. Просто поразительно сказал Артемис. Дворецкий внимательно изучал голограмму. «Мой опыт, господин Артемис, подсказывает, что в этой стратегии есть одно очень большое слабое место». «Да». Дворецкий поднялся на колени и провел по маршруту зонда пальцем. «Что, если на маршруте зонда повстречает одна из шахт волшебного народца? Если зонд попадет в шахту, он помчится со скоростью экспресса прямо в гавань». Артемис поразился проницательности своего телохранителя. «Разумеется». Именно поэтому в гаване постоянно находился в состоянии полной готовности сверхзвуковой боевой шаттл. В случае необходимости он отведет поток расплавленного металла в сторону. Все связанные с зондами проекта людей контролируются, и если какой-нибудь из них начнет представлять реальную опасность, он будет тихо сорван. Если это не поможет, геологический отряд полиции нижних уровней пробурит скважину под массы расплавленного металла и отклонит ее поток при помощи нескольких направленных зарядов. Рудное тело последует по новому руслу, и гавань будет спасена. Конечно, предназначенный для горных работ шаттл ни разу не использовался. «Существует еще одна проблема», — добавил Элфи. «Мы должны учитывать фактор участия полкобой. Очевидно, она помогла Джованне Зитто пробурить кору, скорее всего, при помощи нашего лазера. Мы можем предположить, что она внесла в конструкцию зонда изменения, чтобы он не принимал ложные сигналы Жеребкинса. Таким образом, по ее плану, зонд должен обнаружить поселение волшебного народца». «Но как?» Артемис вызвал третью голограмму, отключив первые две. Они увидели трехмерное изображение поместья Зита, находившееся под ней кору и мантию. «Вот что я думаю», — сказал он. «Зита с помощью опал расплавляет рудное тело здесь. Оно начинает стекать к ядру земли со скоростью 5 метров в секунду. А зонд, благодаря внесенным к обою изменениям, передает точные данные». Жребкинс тем временем думает, что его план срабатывает идеально. На глубине 106 миль масса металла проходит всего 3 милях от главной шахты Е7, которая выходит на поверхность в Южной Италии. На протяжении 186 миль металл и шахты идут параллельно, потом расходятся. Если опал сделает так, что между двумя туннелями возникнет трещина, железо потечет по пути наименьшего сопротивления, то есть по шахте. Элфи ощутила предательскую слабость в коленях. «По шахте прямо в гавань». «Именно», — сказал Артемис. Данная шахта уходит по западной диагонали на расстоянии порядка двухсот миль и проходит всего в пятиста метрах от самого города. В свободном падении рудное тело наберет такую скорость, что разрушит добрую половину гавани, а уцелевшая часть будет передавать сигналы, которые услышит весь мир. «Но у нас есть взрывостойкие двери», — возразила Элфи. Артемис пожал плечами. «Элфи, ни на земле, ни под землей нет силы, способны остановить сто миллиардов тонн расплавленного гематита в свободном падении». Они сметут все на своем пути. Большая часть железа отклонится и потечет по туннелю, но оставшегося количества будет достаточно, чтобы пробить взрывостойкие двери и стены. Пассажиры шаттла наблюдали на компьютерной модели, как расплавленное рудное тело разрушает линию обороны гавани и позволяет зонду принять электронные сигналы волшебного народца. «Жертвы составит порядка 50% населения», — сказал Артемис. Может быть, больше. Но как опал надеяться обмануть датчики Жребкинса? чтобы они не засекли приближение зонда?» – спросила Элфи. «Просто», – ответил Артемис. «Тей достаточно заложить заряд направленного действия в Е7 на глубине 106 миль и взорвать его при приближении зонда. Таким образом, когда Жребкинс получит сигнал о взрыве, будет уже слишком поздно». «Тогда нам нужно удалить взрывчатку», – Артемис улыбнулся. «Если бы все было так просто. опал не станет рисковать. Если заложить взрывчатку заранее, Заряд может сместиться от вибрации, или его могут обнаружить датчики Жеребкинса. Уверен, заряд хорошо защищен, но стоит возникнуть мельчайшей трещине в обшивке, и он начнет передавать сигналы не хуже спутника. Нет. А Паул заложит взрывчатку в самую последнюю минуту. Элфи кивнула. «Значит, мы подождем, пока она установит его, а потом обезвредим?» «Нет. Если мы будем ждать в шахте, Жеребкинс нас обнаружит. А узнает об этом и будет держаться подальше». «Ну и отлично». «Не совсем так. Мы можем задержать ее на несколько часов, но не забывайте о том, что у нее 186 миль шахты для установки заряда. Она может спокойно дождаться нашего ареста, все равно у нее останется достаточно времени для осуществления операции». Элфи потерла глаза руками. «Я ничего не понимаю. О бегстве опал давно уже должно быть известно. Уверен, Жеребкинс сделает правильные выводы». Артемис сжал кулак. «Нет, и в этом все дело. Очевидно, Жеребкинс не подозревает о бегстве опал». Ее следовало проверить в первую очередь после того, как стало известно о побеге генералов Бвакел. «Ее проверили. Я сама видела. Когда кривес сбежал, она все еще находилась в состоянии кататонии. Она не могла спланировать его побег. И тем не менее она его спланировала», – задумчиво произнес Артемис. «Возможно ли, что на ее месте оказался двойник? Нет, исключено. Проверки ДНК проводятся ежедневно. Итак, у той, кто пребывает под наблюдением, ДНК – кобой, но практически отсутствует деятельность мозга». «Верно, она находится в таком состоянии уже почти год», — подтвердила Элфи. Артемис задумался на минуту, потом спросил. «Интересно, насколько развита под землей технология клонирования?» Он быстро подошел к главному компьютеру и вызвал на экран полицейские файлы по этому вопросу. «Взрослый клон полностью идентичен оригиналу, за исключением того, что деятельность мозга обеспечивает только поддержание жизни», — прочел он. «В условиях лаборатории инкубатора на выращивание взрослого клона требуется порядка двух лет». Артемис отошел от компьютера и хлопнул в ладоши. «Все понятно. Именно так она и поступила. Вырастила клона и намеренно погрузилась в состояние комы, чтобы никто не заметил подмены». «Впечатляет». Элфи ударила кулаком по ладони. «Выходит, пусть нам и удалось остаться в живых, но нам никто не поверит, если мы расскажем о побеге кобой Все подумают, что мы несем полный бред в отчаянных попытках избежать наказания» и «Верно, когда я сказал Ципу, что к обои вернулась, он решил, что я брежу ставил Мульч. «Впрочем, он и так считал меня чокнутым». «Если бы полиция нижних уровней знала, что опал на свободе», — продолжил юный ирландец, «она насторожилась бы, узнав о зонде Зито. Но пока опал остается в коме...» «Нет причин для паники», — закончила за него Элфи. «Ситуацию с зондом следует рассматривать как неожиданную, но никак не критическую». Артемис выключил голографический проектор. «Итак, нам следует рассчитывать только на самих себя. Мы должны украсть последний заряд и взорвать его в безопасном месте, над параллельным туннелем. Кроме того, необходимо разоблачить опал, чтобы она не могла еще раз прибегнуть к этой уловке. Для этого нам нужно найти шаттл опал». Мульч вдруг почувствовал тревогу. «Вы собираетесь поймать опал? Снова? Ну, удачи вам! Можете высадить меня на следующем повороте!» Элфи пропустил его слова мимо ушей. «Сколько у нас времени?» – спросила она. На плазменном экране был калькулятор, но Артемис в нем не нуждался. Рудное тело опускается со скоростью 5 метров в секунду, то есть 11 миль в час. Если скорость не изменится, рудное тело достигнет параллельного участка приблизительно через 9 с половиной часов. «Через 9 часов с этого момента?» «Нет», – поправил ее Артемис, – «через 9 часов с момента взрыва, который произошел почти 2 часа назад». Элфи быстро прошла в кабину, села в кресло пилота и пристегнулась. «Семь с половиной часов на то, чтобы спасти мир. Разве нет закона, который гласит, что на такие дела надо выделять 24 часа?» Артемис устроился в кресле второго пилота и тоже застегнул ремень безопасности. «Не думаю, что опал обращать внимание на законы», — сказал он. «Кстати, мы можем поговорить во время полета. Меня интересует кое-что о шаттлах и о взрывчатых веществах».